Кодекс здоровья. Пришла на подружка играть. Говорит, что папа заболел. Температура, горло и все такое. Лечится, интересуюсь. А как же, он выпил святой крещенской водички и сел смотреть старика Хаттабыча.